Дот Уимс. Полустанок, Алабама. 1935 год. Дот Уимс, миниатюрная дружелюбная женщина, просто любила поболтать. В молодости она подумывала о литературной карьере по примеру своего кумира Эдны Фербер. Но в 17 лет влюбилась в мужчину своей мечты и вышла за Уилбера Уимса. Поизде тот чистинка шутила, мол хоть не стала знаменитой писательницей, всё равно она сочинительница. Помимо того, что 16 лет единолично заведовала почтой, Дод была корреспондентом и редактором вестника местных новостей, выходившего под шапкой Еженедельник Уимс, новостной бюллетень полуостнка Алабама. Никаких сплетен, друзья, только голые факты. Нынче вышел в свет свежий номер Вестника, и с утра все жители поголовно с ним ознакомились. Еженедельник у Имс. Новостной бюллетень полуостАНКА Алабама 30 ноября 1935 года. Похититель индейки. Привет, народ. Надеюсь, все хорошо отметили День благодарения. У скутера, старому псу Уилбуру Жаловаться — грех. Да, это его вы видели на городских улицах, когда он мчался с моей запеченной индейкой в пасти. Стоило мне отвернуться, как он слямзил ее со стола и рванул прочь, рассыпая начинку по гостиной. Уж эти мне мужчины и их собаки. Слава богу, моя соседка Нинит Редгуд жалилась над нами и пригласила нас с Уилбором на праздничный обед, а то бы мы остались с носом». Кроме восхитительной индейки, приготовленной Нини, мы угостились картофельным пирогом от Сипси, который из кафе прислала Иджи. Так что всё хорошо, что хорошо кончается, как сказал мистер Шекспир. Ням-ням. Теперь важная новость. Похоже, наш город отметился редкой археологической находкой. Где? По словам Иджи Тредгут, прямо на наших задворках. В смысле, на заднем дворе кафе. И Дже поведала, что они с малышом Бадди копали червей для рыбалки и наткнулись Держитесь за стульи, ребята. На зуб динозавра, которому 5 миллионов лет. Находка выставлена в кафе. Кто желает взглянуть, милости просим. Хорошие новости из салона красоты. Там наконец-то починили сушилку для волос. Если на прошлой неделе ваш визит в салон сорвался, отти-бат сработает сверхурочно и вас обслужит. Конечно, это обрадует дам, которые собираются на субботний ужин в клубе лосей. Меня тоже. Ещё приятная новость. Шериф Грейди сообщает, что и в этом году обошлось без преступлений, если не считать мелких потасовок граждан, перебравших старины виски. Спасибо, Грейди. Ваша верная писака, Дот Уимс. Постскриптум. Напомните ребятишкам написать Санта-Клаусу. Скажите им, что до Северного полюса письма идут долго, а ему нужно время, чтобы сделать все игрушки. За ужином Уилл Бруимс, тощий долговязый мужчина, посмеивался. Благодарю тебя, Дот. Нынче весь город попёрся в кафе, чтобы увидеть зуб динозавра. Знаю, Я сама там была. Дод подложила ему картофельного пюре из кастрюльки. Как думаешь, он настоящий? Уилбур прихлебнул чаю со льдом. Знаю, Идзи, я сомневаюсь. Она обожает всякие розыгрыши. Помнишь её прошлогоднюю банку с окаменевшей двуглавой лягушкой? Потом оказалось, что ляг вырезиновая. Да что ты? Ну да. Идзи купила её в Берлингемской лавке чудес. Надо же. Дот поставила перед мужем тарелку с кукурузным хлебом. Что ещё она удумает? Кто её знает, но что-нибудь потешное уж точно.